Глава 21. Мы поехали обратно на ферму, и по пути я лишь прислушивался к тяжкому хлопанью дворников старого пикапа. Отец вырубил мотор, и мы немного посидели в машине у крыльца. Дождь разбивался в водяную пыль на крыше. «А ты уверен в этом, сынок?» Я не стал отвечать на этот вопрос. Думал о Денни. Я не только отказался выполнить его просьбу, но и сомневался в нем. А все из-за перстня, найденного на месте происшествия с Грейс. Все вроде было ясно. Он изменился, совершенно зациклился на деньгах. Его отец хотел, чтобы мой продал землю, и Дэнни решил ему подыграть. Черт, я с такой готовностью поверил в это. Забыл те времена, когда он вступался за меня. Забыл того человека, которого некогда знал. Как ни посмотри, это была величайшая несправедливость, которую я допустил по отношению к нему. Дэнни уже мертв. «Теперь надо было подумать о живых». «Это просто убьет Грейс», — сказал я. «Она сильная». «Тут ни у кого никаких сил не хватит. Это обязательно попадет в газеты. Пусть они пока подержат ее подальше от новостей, по крайней мере, денек-другой. Ей следует услышать про это от нас». Вид у отца был неуверенный. «Да, пока ей не станет получше», — он кивнул. «Денек-другой». «Мне надо ехать», — сказал я, но отец остановил меня, положив ладонь мне на руку. Моя дверца была уже открыта, и вода каскадом лилась в кабину, но ему было все равно. «Долф мой лучший друг, Адам, и был им дольше, чем ты живешь на свете, еще до того, как я встретил твою мать с тех пор, как мы были детьми. Не думай, что мне сейчас так уж легко». «Тогда ты должен чувствовать то же, что и я. Нам нужно вытащить его оттуда». «Дружба — это еще и доверие». Я выждал долгую секунду. «Семья тоже», — произнес я наконец. «Адам». Выбравшись из кабины, я наклонился к отцу. Ливень сразу обрушился мне на спину. «Ты думаешь, это я убил Грея Уилсона? Прямо здесь, прямо в данный момент. Ты думаешь, что это был я?» Он подался ко мне всем телом, и свет потолочного плафона упал ему на лицо. «Нет, сынок». «Я не думаю, что это сделал ты». Что-то щелкнуло у меня в груди, словно лопнули стягивающие ее путы, но я не смог промолчать. «Сказанное не означает, что я простил тебя. Нам еще многое предстоит пройти. Нам с тобой». «Да, это так». Я не планировал, что сказать дальше. Это вырвалось у меня просто само собой. «Я хочу вернуться домой», — произнес я. Это и есть настоящая причина, почему я опять здесь. Его глаза расширились, но я был не готов продолжать разговор. Захлопнул дверцу, прошлепал по лужам и скользнул в свою машину. Отец поднялся на крыльцо и повернулся ко мне. Его одежда мокро свисала с тела, по лицу струилась вода. Он поднял руку над глазами полными серых теней и не опускал ее, пока я отъезжал. Поехал я к дому Долфа, тот был пуст и темен. Тянул с себя промокшую одежду и упал на диван. Мысли безостановочно кружились в голове. Гипотезы, теории, отчаяние. В 15 милях от меня на твердой узкой койке лежал Долф. Наверняка без сна. Наверняка испуганный. Пожираемый страшной смертельной болезнью, выискивающий последний жизненно важный кусочек. Сколько пройдет времени, прежде чем рак окончательно достанет его? 6 месяцев. «Два месяца? Один?» Я совершенно не представлял. Но когда не стало моей матери, а мой отец на несколько лет закрылся от меня в своем горе, именно Долф Шепард все изменил. Я по-прежнему чувствовал силу его тяжелой руки у себя на плече, как и всегда. Долгие годы, тяжелые годы. Именно долв помог мне преодолеть их. Если ему суждено умереть, на лице его должен быть солнечный свет. Я подумал про открытку в бардачке моей машины. Если я был прав, и Долф не убивал Дэнни, тогда эта открытка могла обещать ему свободу. Но кто мог ложно послать ее? Кто-то, у кого имелась причина желать смерти Дэнни. Кто-то достаточно физически сильный, чтобы спрятать его тело в расщелине на вершине утеса. Но отец был прав в одном. У Долфа могли иметься свои собственные соображения, и мы совершенно не представляли, в чем они могли заключаться». Прикрыв глаза, я попытался не думать о словах Паркса. Может, он сам хотел, чтобы тело нашли. И опять не слышать голос Долфа. Грешники обычно расплачиваются за свои грехи. Под раскаты грома в голову лезли темные мысли. Если Долф убил Денни, ему требовалась чертовски веская причина. Но могла ли она у него быть? Было ли такое вообще возможно? Меня довольно долго здесь не было. Что изменилось за эти пять лет? Какие люди? Я все пережевывал эту мысль, пока не провалился в сон, и впервые мне не снились ни мать, ни кровь. Вместо этого мне снились зубы. Зубы рака, пожирающие хорошего человека заживо. Проснулся я незадолго до 6 утра, чувствуя себя так, будто не спал вообще. В шкафчике нашелся кофе, так что я поставил его вариться и вышел из дома на водянистый серый свет. До восхода оставалось где-то с полчаса. Тихо, не ветерка. О недавнем буйстве стихии напоминали лишь листья, безвольно поникшие под темными водяными бусинками, да примятая к земле трава. На подъездной дорожке поблескивали лужи, черные и гладкие, как разлитая нефть. Это было чудесное тихое утро, но тут я услышал это. Многоголосый вой и лай собак, стаи преследующих добычу. Совершенно первобытный звук, породивший противное покалывание в спине. Он поднимался над холмами, а потом опадал. Поднимался и опадал, словно бред какого-то безумца. А потом быстро, один за другим, треснули несколько выстрелов, и я понял, что отцу тоже не спится. Я прислушивался еще с минуту, но поднятый собаками шум утих вдали, и больше никто не стрелял. Так что я зашел в дом. По пути в душ заглянул в комнату Грейс. Ничего не изменилось, и я потянул дверь обратно на себя, закрывая ее. Пройдя в ванную дальше по коридору, включил воду. Вымылся быстрыми экономными движениями и насухо вытерся полотенцем. Пар последовал за мной обратно в гостиную, где я обнаружил Робин, сидящую на том самом диване, на котором я спал. Ее напряженно растопыренные пальцы машинально поглаживали подушку. Когда она встала, то показалась мне маленькой и бледной, и куда больше похожей на мою любимую, чем на копа. «Похоже, я всякий раз застаю тебя под душем», — заметила Робин. «В следующий раз присоединяйся». Улыбнулся я, но день начинался слишком уж мрачно для подобного легкомыслия. Я открыл объятия, ощутил холодное прикосновение ее лица к груди. «Нам надо поговорить», — сказала она. «Дай для начала одеться». К тому времени, как я вернулся, Робин успела налить себе кофе. Мы расположились за кухонным столом. Дымка в лесу понемногу рассеивалась, солнце уже протягивало свои острые пальцы в промежутке между деревьями. Я слышала про признание Долфа, сказала она. Это полная чушь. Прозвучало это куда более напористо, чем я намеревался. Откуда такая уверенность? Я знаю этого человека. Этого недостаточно, Адам. Я немного потерял контроль над собой. Да я всю жизнь его знаю. Он вырастил меня. Робин сохранял спокойствие. Ты не дал мне договорить. Этого недостаточно, если мы собираемся помочь ему. Нам нужна какая-то трещина во всей этой истории, слабое место, от которого можно плясать. Я изучил ее лицо. На нем не читалось каких-то недоговоренностей. «Прости», — сказал я. «Давай поговорим о том, что мы можем сделать». Она явно хотела помочь, но у меня на руках оказалась материальная улика, свидетельство совершенного преступления, возможно, первого из многих. «Не мы, Робин. Только я». «Что ты этим хочешь сказать?» «Я пойду на все, чтобы вытащить Долфа оттуда. Ты понимаешь, что я говорю?» «Абсолютно на все. Если ты будешь мне помогать, твоя карьера может рухнуть. Много чего другого может рухнуть. Я буду делать то, что мне придется делать». Я ненадолго примолк, чтобы она успела обдумать мои слова. «Это-то ты понимаешь?» Робин нервно сглотнула. «А мне плевать». «Ты выбрала меня, а не Долфа. Я не хочу, чтобы ты пострадала. Ты ничем ему не обязана». «Твоя проблема — это моя проблема». «А как насчет такого? Ты помогаешь мне только в том, что не поставит тебя под угрозу». Робин обдумала это предложение. «В чем, например?» «Информация». «Я же отстранена от дела, забыл. У меня ее не так уж и много». «А как насчет мотива?» «У Грэнтом наверняка уже есть какая-то версия. Ты ничего не слышала?» Она пожала плечами. Разве что мельком. Долф не назвал свой мотив во время допроса. Они пытались добиться от него внятного объяснения, но он на этот счет темнит. Есть две версии. Первая очень простая. Долф и Дэнни работали вместе. У них произошла какая-то размолвка, и выяснение отношений зашло слишком далеко. Такое постоянно случается. Вторая сводится к деньгам. «Что ты имеешь в виду?» «Может, как раз Долф и был тем, кто убивал скот и поджигал хозяйственные постройки. Может, Дэнни застукал его за этим на свою беду, за что и поплатился. Это крайне зыбко, но присяжные могут купиться». Я покачал головой. «Долф ничего не выигрывает ни в первом, ни во втором случае». Лицо Робин вытянулось от изумления. «Да еще как выигрывает. Точно так же, как твой отец». «Точно так же, как Зебюлон Фейт?» «Всем тут владеет мой отец. Домом, землей. Всем, что ты сейчас видишь вокруг себя». Робин откинулась на спинку стула, взялась руками за край стола. «Я так не думаю, Адам». Она склонила голову, все еще недоумевая. «Вообще-то, Долф владеет двумя сотнями акров, включая дом, в котором мы сейчас находимся». «Я открыл было рот, но никаких слов не последовало». Робин медленно заговорила, втолковывая мне как неразумному. «А это 6 миллионов долларов, основываясь на последнем предложении. Чем не мотив, чтобы вынудить твоего отца к продаже?» «Это совершенно исключено». «Я еще немного подумал», — помотал головой. «Во-первых, Долф никак не может иметь долю в этой ферме. Мой отец никогда бы на такое не пошел. Во-вторых, мне пришлось отвернуться». «Долф умирает». Ему плевать на деньги». Робин поняла, чего мне стоило это заявление, но отказывалась давать задний ход. «Может, он делал это ради Грейс?» Она положила ладонь мне на руку. «А может, ему хотелось умереть где-нибудь на пляже? Как можно дальше отсюда?» Я сказал Робин, что мне нужно побыть одному. Она приложила мягкие губы к моему лицу и попросила потом позвонить. То, что она сказала, совершенно не имело смысла. Мой отец любил эту землю, как любил свою собственную жизнь. Беречь ее было его священной обязанностью – сохранять для семьи, для последующих поколений. На протяжении последних 50 с лишним лет он предоставлял частичные доли своим детям, но исключительно с целью оптимизации налогов при наследовании. И эти участия в прибылях ограничивались исключительно пределами семейного предприятия. Контроль он сохранял за собой – и я был уверен, что он в жизни ни с кем не поделится и единственным акром, даже с Долфом. В 8 утра я поехал к отцу домой, чтобы спросить его, так ли это, но его пикапа возле дома не оказалось. «По-прежнему где-то на территории», — подумал я, — «по-прежнему гоняется за собаками». Я поискал глазами пикап Джейми, но его тоже не было. Открыл дверь в соборную тишину дома и прошел по коридору в кабинет отца. Мне требовалось что-то, что могло хоть как-то подкрепить слова «Робин», Купче, свидетельство о праве собственности, что угодно. Я попытался выдвинуть верхний ящик канцелярского шкафчика, но тот был заперт. Вообще все ящики оказались заперты. Я сделал паузу, размышляя, что бы еще предпринять, и тут меня отвлекло яркое цветное пятнышко, мелькнувшее за окном. Подойдя к самому стеклу, я увидел в саду Мириам. На ней было сплошь черное платье с длинными рукавами и высоким воротником, и она срезала цветы, вооружившись садовыми ножницами своей матери. Стояла на коленях в мокрой траве, и я заметил, что платье ее успело основательно пропитаться влагой. Ножницы сомкнулись у стебля, и роза цвета рассветного неба упала в траву. Она подобрала ее, добавила к букету. А когда встала, я увидел у нее на лице едва заметную, но довольную улыбку. Мириам заколола волосы высоко на голове. Они парили над платьем, словно все происходило в каком-то ином веке. Ее движения были такими плавными, что в тишине сквозь стекло мне казалось, что я наблюдаю за привидением. Она перешла к другому кусту, опять опустилась на колени и срезала еще одну розу, бледную и прозрачную, как падающий снег. Отвернувшись от окна, я услышал наверху какой-то шум, как будто что-то уронили. Наверняка Дженнис. Вроде дома больше никого не было. Без какой-либо особой причины, которую я мог бы внятно выразить словами, мне все еще хотелось поговорить с ней. Все-таки мы с ней так и не закончили. Я поднялся по лестнице, неслышно ступая по толстой ковровой дорожке. Длинный, как коридор, холл наверху купался в холодном свете, льющемся из высоких окон. Я увидел внизу ферму, прорезающий ее коричневый проселок. На стенах висели писанные маслом картины. Вперед убегал темно-вишневый ковер. Дверь комнаты Мириам была приоткрыта. Встав около щели, я увидел внутри Дженнис. Ящики были выдвинуты, и она стояла, уперев руки в бока и изучая комнату. Когда моя мачеха двинулась, то двинулась к кровати. Приподняла матрас и, очевидно, нашла то, что искала. Негромкий звук слетел с ее губ, когда она, придерживая матрас рукой, что-то из-под него вытащила. Уронила матрас обратно и внимательно рассмотрела то, что лежало у нее на ладони. Это отблескивало, словно осколок зеркала. Я заговорил, шагнув через порог. «Привет, Дженнис!» Она резко обернулась ко мне, судорожно сжав пальцы, быстро спрятала кулак за спину, почему-то прикусив губу, будто от боли. «Что ты тут делаешь?» — спросил я. «Ничего. Виноватая ложь. Что там у тебя в руке?» «Не твое дело, Адам». Ее лицо затвердело, когда она выпрямилась. «По-моему, тебе лучше выйти». Я перевел взгляд с ее лица на пол. На паркетный пол позади ее ног падали капельки крови. «У тебя кровь идет», — сказал я. В ней вдруг что-то словно надломилось. Неловко сгорбившись, Дженнис убрала руку из-за спины. Та, несмотря на боль, была по-прежнему крепко сжата так, что побелели костяшки. Кровь и впрямь струйками просачивалась между пальцев. «Сильно поранилась?» — спросил я. «А тебе не все равно». «Так сильно?» Ее голова едва заметно двинулась в бок. «Не знаю. Дай-ка посмотрю». Ее глаза утвердились на моем лице, и я ощутил исходящую от них силу. «Только не рассказывай ей, что узнал», — произнесла она, раскрывая ладонь. На ней лежало обоюдоострое бритвенное лезвие, блестящее от крови. Набухшие кровью глубокие порезы идеально соответствовали обоим краям лезвия. Я снял его с ладони и положил на прикроватный столик. Взял ее за руку. Вторую подставил лодочкой внизу, чтобы поймать кровь. «Сейчас отведу тебя в ванную», — сказал я. «Хорошенько промоем и осмотрим». В ванной я сунул ее порезанную руку под холодную воду, а потом обернул чистым полотенцем. В ходе всего процесса Дженни оцепенела, стояла, прикрыв глаза. «Прижми посильней», — велел я. Она послушалась, и ее лицо еще больше побледнело. Не исключено, что придется зашить. Когда ее глаза открылись, я увидел, как близка она к срыву. «Не говори своему отцу. Он, скорее всего, не поймет. А ей лишние напряги сейчас тоже ни к чему. Он только все испортит». «Не поймет что? Что у его дочери суицидальные настроения?» «Нет у нее никаких суицидальных настроений. Это здесь ни при чем». «А что при чем тогда?» Дженнис помотала головой. «Не в том мы положении, чтобы тебе про это спрашивать, а мне тебе отвечать. Она получает помощь. Это все, что тебе на самом деле полагается знать». «Почему-то мне кажется, что это не совсем так. Ну ладно, давай отведу тебя вниз. Там обо всем и поговорим». Она неохотно согласилась. «Когда мы проходили вдоль высоких окон, я увидел отъезжающий автомобиль Мириам. «Куда это она?» — спросил я. Дженнис резко остановилась. «А тебе не все равно». Я изучил ее лицо. Поджатый подбородок, новые морщины и дряблую кожу. Моя мачеха никогда не будет мне доверять. «Она все-таки моя сестра», — сказал я. Дженнис рассмеялась. В ее голосе звучала горечь. «Хочешь знать? Отлично, я тебе скажу. Она носит цветы на могилу Грея Уилсона. Каждый месяц». Еще один сдавленный звук вырвался из нее. «Как тебе такая ирония ситуации?» Ответа у меня не было, так что я промолчал, помогая ей спускаться по лестнице. «Проводи меня в салон», — попросила она. Я отвел ее туда, и Дженнис присела на край козетки. «Окажи мне одну последнюю любезность», — сказала она. «Сходи-ка на кухню и принеси еще льда и другое полотенце». Я был уже на полпути к лестнице, когда дверь салона громко захлопнулась. Я все еще стоял там, когда услышал, как в замке провернулся ключ. Вернулся. Дважды постучал, но она предпочла не отвечать. Из-за двери еле слышно доносился лишь сдавленный плач, перемежающийся всхлипывающими причитаниями. Мириам нашлась там, куда, по словам своей матери, и собиралась. Она стояла на коленях, сильно наклонившись вперед, И издалека казалось, будто на могилу присела огромная ворона. Ветер, гуляющий меж выветрившихся на гробе, и шевелил ее платье. Не хватало лишь глянцевых перьев, скорбного клича. Пока я на нее смотрел, руки ее безостановочно двигались. Проворные пальцы отыскивали сорняки и вырывали их из земли. Букет был расположен идеально ровно. Она подняла взгляд, заслышав меня, и слезы поползли у нее по щекам. «Привет, Мирям. «Как ты меня нашел?» Твоя мать сказала. Она выдернула очередной сорняк и бросила его по ветру. «Сказала, что я здесь?» А тебя это удивляет? Мириам уронила голову, смахнула слезы, оставив под глазом темный земляной след. «Она не одобряет, когда я прихожу сюда. Говорит, что это ненормально». Я присел на корточки. «Твоя мать больше озабочена настоящим, по-моему. Настоящим и будущим, но не прошлым. мирям обвела взглядом тяжелое небо и вроде как была подавлена тем, что увидела. Слезы прекратились, но она по-прежнему казалась какой-то поникшей и серой. А вот букет рядом с ней был блистателен, строг и влажно-свеж, прислоненный к камню с высеченным на нем именем погибшего парня. «Я тебе не мешаю?» — спросил я. Она вдруг застыла. Я «Никогда не думала, что это ты его убил, Адам». Мириам неуверенно положила руку мне на колено. «Успокаивающий жест», — подумал я. «Нисколько ты мне не мешаешь». Я двинулся, чтобы в ответ положить руку поверх ее ладони, но в последнюю секунду передумал и переместил ее повыше на предплечье. Она резко дернулась, и короткое шипение боли вырвалось из ее губ. Меня наполнила мрачная уверенность. То же самое произошло в больнице, когда я дотронулся до ее руки. Она сказала, что я ее испугал. Теперь я в этом сильно сомневался. Мириам опустила взгляд к земле и выставила перед собой руку, словно опасаясь, что я могу потянуться к ней опять. Отвернула от меня плечи. Она явно испугалась, так что я негромко заговорил. «Можно взглянуть?» «На что взглянуть?» оборонительным тоном. «Едва слышно». Я вздохнул. «Я застал твою мать за тем, как она обыскивала твою комнату. Она нашла бритву». Мириам Косов тянула голову в плечи и словно свернулась в клубок. Я подумал о длинных рукавах, которые она предпочитала, размашистых юбках и длинных брюках. Она держала кожу, скрытой от посторонних глаз. Поначалу я ничего такого не подумал, но лезвие выставляло все в совершенно ином свете. «Она не должна была так поступать. Что за самоуправство?» «Могу лишь предположить, что она беспокоилась за тебя. Я немного выждал, прежде чем попросить еще раз. Так можно взглянуть?» Мириам ничего не стала отрицать, но ее голос даже еще больше истончился. «Только не говори папе». Я успокаивающе выставил перед собой открытую ладонь. «Договорились». «Я не так часто это делаю», — произнесла Мириам. Ее глаза были полны мольбы и испуга, но она храбро протянула ко мне полусогнутую руку. Я взял ее. Она оказалась горячей и влажной. Ее пальцы судорожно сжались, когда я как можно осторожнее отвернул рукав. Дыхание с шипением вырвалось у меня из губ. Были здесь и свежие порезы, и частично зажившие. Виднелись и совсем старые шрамы. Тонкие, белые и жуткие. Так что ни на какие оздоровительные грязи ты не ездила, так? Мириам окончательно съежилась. 18 дней стационарного лечения...» Тихо прошелестела она. «В одном месте в Колорадо. В самом лучшем, якобы». «И папа ничего не знает?» Мириам покачала головой. «Это касается только меня. Меня и мамы. Если папа узнает, все станет только еще хуже». Ему следовало тоже принять какое-то участие, Мириам. «Не понимаю, как утаивание подобных вещей может кому-то помочь». Она опустила голову еще ниже. «Я не хочу, чтобы он знал». «Почему?» «Он уже и так думает, что со мной что-то не так». «Нет, не думает». «Он думает, что я дерганая». Мириам была права. Отец действительно использовал подобные слова. И, наконец, я задал самый большой вопрос, хотя уже знал, что простого ответа на него нет и не будет. «Почему, Мириам?» «Это забирает боль». Я всеми силами старался понять. «Какую боль?» Моя сестра посмотрела на надгробие с четко высеченным на нем именем Грея Уилсона. «Я действительно любила его», — произнесла она. Эти слова застали меня врасплох. «Ты серьезно?» «Это был секрет». «Я думал, вы просто друзья. Все так думали». Мириам покачала головой. «Мы любили друг друга». Мой рот приоткрылся. «Он собирался жениться на мне».